Глава 44 четвертая. «Твой новый десерт — это нечто! Шедевр! Вчера я принесла парочку домой, так меня вместе с ним чуть не съели!» — рассмеялась Динара. «И сегодня просили принести еще. А у нас столько заказов, что не знаю, как управимся!» «Управимся. Задержимся, если что. Нам с тобой не привыкать!» С самого утра мы с Динарой не покидали кухню. По очереди, разве что сбегали перекусить в обед. А заказы на «восторг» все прибывали. В конце концов, я вынужден был распорядиться, чтобы на сегодня больше заказа не брали, иначе нам точно придется ночевать тут. — Что-то ты сегодня какой-то задумчивый, — отставила Динара готовый крем и принялась нарезать воздушный бисквит. — То хмуришься, то улыбаешься, у тебя все хорошо. — Даже слишком, наверное, — поправил я шапочку, что сегодня целый день настырно лезла на глаза. «Это как?» — удивилась Динара. «Бывает либо хорошо, либо нет. Но еще есть не очень хорошо. А про слишком я и не знала». «Это когда так хорошо, что ты начинаешь бояться». Вынужден был я признаться ей в собственной паранойи. «Бояться чего? Что что-то может испортить твое счастье?» «Ну, как-то так». «Да», — кивнул я. «А точнее не скажешь». Про себя подумал, именно этого я и боялся. Вот уже две недели, как мы с Настей вернулись из родного города, где провели волшебные десять дней. Где я так много узнал про себя и про Настю. Сразу же оба мы окунулись в работу с головой, но каждые вечер и ночь проводили вместе, наслаждаясь близостью друг друга. Я, как и обещал себе, по приезде завел с ней разговор о том, чтобы жить вместе, но Настя отказалась — сославшись на то, что прошло еще слишком мало времени, что не стоит торопиться в этом вопросе. Она что-то не договаривала, я это чувствовал, но и настаивать пока не стал, всему свое время. И ей нужно, возможно, просто привыкнуть к этой мысли. Ну и выходные мы проводили врозь. Правда, случались они у нас редко и еще реже совпадали. В субботу и воскресенье Настя обычно работала даже больше, чем в будни — С каждым днем рядом с этой женщиной я чувствовал себя все более счастливым и прекрасно осознавал это, как и то, чья в том заслуга. Наверное, потому и стало опасаться грозовых туч, которые могут заволочь мой горизонт и омрачить счастье. Откуда их ждать? Понятия не имел. Да и не должен был я так параноить, но и перебороть страх не получалось. Понимал, что сам же я омрачаю собственное счастье. «Не бойся!» — уверенно проговорила Динара. — У счастливых людей несчастья случаются реже, как и огорчить их сложнее. А ты счастлив — это видно невооруженным глазом. Подмигнула она мне и снова окунулась в кропотливую работу. Легко сказать. Но вскоре и я перестал думать о всякой суеверной чепухе, когда понял, что если не ускорюсь, то опоздаю навстречу с Настей. А мы договорились ждать друг друга в 8 возле елочного базара. До Нового года осталась неделя, и пора было украшать елку. Мы с тренером как-то никогда не заморачивались этим вопросом. А вот Настя, оказывается, очень любила Новый год и всегда к нему украшала квартиру. Кроме елки, в списке покупок значились гирлянды, мишура и даже хлопушки с бенгальскими огнями. «Их мы будем взрывать и зажигать, когда пробьют куранты», С детской непосредственностью заявила Настя. И если бы я даже был последний, черствый сухарь, или Новый год ненавидел как праздник, то, глядя на ее по-детски счастливое лицо, согласился бы с любым ее предложением. Умение радоваться таким вот мелочам нравилось мне в ней больше всего. Я и понятия не имел, как такое может сочетаться с ее плотным графиком работы и практически стопроцентной занятостью. Но, наверное, именно такие занятые люди и умеют отдыхать лучше всех. Каким себя я точно не относил. Мой отдых раньше сводился к лежанию на диване за просмотром телевизора или чтением книги. Сейчас я намерен был измениться. Последний заказ мы с Динарой закончили выполнять в половине седьмого. Времени у меня едва хватало, чтобы домчаться на место встречи. Уже из машины я позвонил Насте и сказал, что еду. Кажется, закончили работать мы с ней одновременно. Судя по характерному звуку поворота ключа в замке зажигания, она тоже отъезжала от офиса. Первой до базара добралась Настя. Когда я подбежал к воротам, она уже приплясывала возле них, кутаясь в полушубок. Красивая, любимая и немного замерзшая. Мне сразу же захотелось ее отогреть в своих объятиях, но пока точно не время». «Чур, елку грузим в твою машину», — весело проговорила Настя после приветственного поцелуя. «Мне казалось, что не виделись мы вечность, хоть и прошел всего день. Но по утрам обычно мы так торопимся, что не получается даже толком поговорить. Как и завтракать мы не успеваем, иногда не получается даже выпить кофе. А виной всему бессонные ночи, наполненные страстью, но их я бы не променял ни на что». «Идиот», — Безропотно согласился я, тихо радуясь, что вечер сегодня выдался хоть и морозный, но беснежный и безветренный. И Настя казалось мне одетой тепло, а то я вечно волновался, что она может замерзнуть. Самого меня грела любовь, по всей видимости, но рядом с этой девушкой порой становилось даже жарко. И еще мне вдруг подумалось, что рядом с Настей мне не нужны никакие блага цивилизации». «Жили бы мы, к примеру, на крайнем севере, в какой-нибудь одиноко стоящей юрте, я все равно был бы не менее счастлив». Последняя мысль немало насмешила меня. И откуда только она взялась? Мне понравилось бродить по елочным рядам, выбирая самую пушистую и свежую. Не самую высокую, чтобы не заняла половину гостиной в квартире Насти. Погрузив хвойную красавицу в мою машину, мы снова вернулись на базар и на этот раз отправились в крытый павильон со всякой всячиной к новогодним праздникам. Там мы набрали огромный пакет всего необходимого и с чистой совестью, хоть и изрядно вымотанные, поехали домой, каждый на своей машине. На обратном пути меня осенила мысль, что мы же, по сути, и живем с Настей вместе, просто не называем этот процесс правильно». Я не делаю этого, потому что Настя не хочет, а она по каким-то другим причинам скрытым от меня. Но сегодня я планировал снова вернуться к этому вопросу. «Итак, предлагаю сначала поставить елку, чтобы она как следует погрелась и расправила свои пушистые лапки, а потом сообразить что-нибудь на ужин. Не знаю, как ты, а я голодная, как волчица», поделилась со мной Настя планами, едва мы переступили порог квартиры. «Согласен». Но с небольшими уточнениями, рассмеялся я, обнимая ее и прижимая к себе. Не слишком крепко и не очень долго, иначе уже не смог бы выпустить, разрушая тем самым все ее планы. Ужин готовить не будем, а закажем из ресторана. Кроме того, я прихватил твоих любимых пирожных. — Данька, может, хватит уже? — возмущенно ударила она меня кулачком в грудь. «Я же по твоей милости и собственной слабохарактерности скоро ни в одно платье не влезу, растолстею и превращусь в клушу». «Не растолстеешь». Прижался я губами к ее шее. «А если даже и так, то мне все равно». Какое-то время мы еще целовались и с великим трудом нашли в себе силы прервать этот невероятно приятный процесс. Потом мы поставили елку, и, к моему удивлению, я получил от этого много радости и новых впечатлений». А когда по квартире разнесся аромат свежей хвои, то и вовсе понял, как много я терял каждый Новый год, встречаемый без елки. Но и об ужине мы позаботились заранее. Подгадали все так, что доставили его в аккурат, когда елка уже красовалась в станине. На стол накрыли очень быстро, ибо оба успели сильно проголодаться. Прежде чем приступить к выполнению своего плана, я дал нам немного насытиться. Да и насытый желудок смелости во мне прибавилось». «Насть, есть разговор», — начал я немного издалека. «Да», — вскинула она на меня глаза, — «что-то серьезное?» «Это как посмотреть».